В ответ Страшило шаркнул соломенной ножкой, а дровосек снял с железной головы воронку и очень вежливо раскланился. Черные глазки как гикар, так и сияли от гордости. Ведь она, ворона, выполнила такое поручение, с которым вряд ли справился бы кто-нибудь другой. После горячих приветствий Элли заговорила о судьбе Дина Геора и Фараманда. «Вы сейчас можете уйти с нами через подземный ход, но им тогда не сдобровать», — разъяснила девочка. Дровосек сказал, «Если они из-за нас погибнут, мое сердце разорвется от горя». Он заплакал. Слезы скатились на челюсти, и они сразу заржавели. Дровосек отчаянно замотал головой, не в силах сказать слово. К счастью, масленка была у его пояса. Страшила хотел смазать челюсти, но сослепу попал дровосеку в ухо. Не скоро удалось ему сделать все как следует, и тогда дровосек заговорил Страшила, пусти в ход свои мудрые мозги, придумай что-нибудь. Страшила грустно прошептал. С моими мудрыми мозгами что-то неладно.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 охранялась дуболомами, а другой ход шел через подземную пещеру, где бродил шестилапый. Кто решится пройти там один? Положение казалось безвыходным. Неужели придется бросить Фараманта и Дина Геора на расправу жестокому Урфину? Как Гикар встрепенулась. «Я снесу узникам пилу!» воскликнула она.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 Толстяк Балуоль не узнал Элли в ее новом виде, а узнав, страшно обрадовался. Элли просидела в его коморке до ночи, а потом повар провел ее к окну камеры, где были заключены Дингиор и Фроманд. Окно, к счастью, оказалось незастекленным. Элли начала звать спящих. Добудиться их оказалось не так-то легко потому что люди с чистой совестью спят крепко даже на тюремной койке. Первым проснулся Фаромант. Он растолкал Дина Геора. Друзья страшно обрадовались, узнав, что свобода явилась к ним в виде Элли с остальной пилкой. Тюремщик находился в коридоре за дверью. Мешать было некому, и заключенные, вставая поочередно один другому на спину, Заработали пилкой. Через десять минут прутья решетки были перепилены. Первым вылез Дингиор, опираясь на спину Фароманда. Но как выбраться стражу ворот? Если в камере не было ни стола, ни стула, а железной кровати крепко привинчены к полу, и на них ни простыней, ни одеял? Как же быть? шептал Дингиор, наклоняясь к окну. Никакой веревки! Никакой веревки! насмешливо повторил Фароманд. Эх ты, борода! Про свою бороду забыл? А ведь и вправду, я про бороду забыл? обрадованно согласился Дингиор. Он опустил пышную бороду в окно, и страж ворот, вцепившись в ее пряди и упираясь ногами в стену, полез наверх. Дингиор заскрипел зубами от напряжения, но выдержал. И оба друга бросились горячо обнимать свою спасительницу Элли. Повар вывел компанию через заднюю калитку в ограде дворца, и все трое оказались на улице. Выйти обычным путем из города было невозможно, так как ворота зорко охранялись дуболомами и полицией. Пришлось перебраться через стену. Зайдя на одну из окрестных ферм, фаромант пошептался с хозяином, и после разговора тот отправил двух своих молодых быстроногих сыновей на северо-запад, а сам пошел к соседу. Встреча всех друзей была назначена во Враге, где начинался подземный ход. Туда и повела Элли, освобожденных ею пленников. Когда девочка и ее спутники поравнялись с башней, фаромант трижды крикнул совой, а Элли помахала корзинкой. Это был сигнал, что предприятие удалось, и оставшиеся на площадке друзья могут покинуть ее. В ответ донесся крик кукушки. Сигнал услышан и понят. Элли, Дингиор и Фаромант явились к месту свидания первыми, счастливо избежав встречи с дуболомами и полицейскими. Утром Руфу Билану стало известно об исчезновении сразу четырех пленников. По его приказу свора полицейских пустилась на поиски. Они рыскали по фермам вблизи города и допрашивали людей. Сверх ожиданий те оказались словоохотливыми, и рассказали поимщикам, что беглецы рано утром прошли на северо-запад, очевидно, рассчитывая найти убежище в «желтой стране». Два взвода дуболомов и три десятка полицейских отправились в указанном направлении. Солдаты мчались по твердой дороге, громыхая ногами, налетая друг на друга, падая. Полицейские стреляли камнями из рогаток в придорожные кусты, едва только замечали там малейшее движение. Время от времени начальник полиции, который сам возглавлял погоню, забегал в придорожные домики и расспрашивал про беглецов. Заранее подученные гонцами фараманта обитатели домиков отвечали. «Они прошли здесь три часа назад, два часа назад, час назад». Рвение преследователей возрастало, Им казалось, что добыча уже близка, но они пробегали милю за милей, а дорога впереди по-прежнему оставалась пустынной. Полицейские окончательно рассверепели, впереди них со свистом неслась куча камней, выпущенных из рогаток. А потом случилось вот что. Начальник полиции вырвался вперед, и ошалелые подчиненные, приняв своего начальника за беглеца, осыпали его таким градом увесистых осколков кирпича, что переломали ему руки и ноги, отбили голову. Подбежав к упавшему с криками торжества, полицейские и дуболомы вдруг остановились. Что делать дальше? Они не знали, а приказывать было некому. Собрав обломки своего командира, отряд вернулся в столицу. Один из полицейских доложил главному государственному распорядителю о том, что произошло. Рув Билан побледнел от ужаса. До того он еще надеялся, что беглецов поймают, и тогда происшествие можно будет скрыть от короля. Теперь приходилось сознаться, что пленники, которыми так дорожил Урфин Джус, вырвались на свободу. Больше того, погиб начальник полиции которого правитель очень ценил за усердие и ловкость. Выслушав доклад, Урфин угрюмо промолвил. — Не сомневаюсь, что это штучки проклятые девчонки, маленькой феи Элли. — И беглецы скрылись? — Бесследно, могущественный король изумрудного... — Короче! — рявкнул обозленный Джус. Слушаюсь! «Хуже всего то, что преследователи, как видно, направили по ложному пути. Это был целый заговор!» Начальника полиции Урфин восстанавливать не стал, и повар был уль. бросил его останки в плиту. Они горели очень жарко. Удостоверившись, что Элли освободила Дина Геора и Фараманта, Чарли Блэк повел порученную ему компанию вниз». Все старались как можно меньше шуметь. Железный дровосек с трудом протиснулся сквозь узкую дыру в двери, а ослабевшего Страшилу протащили, окончательно помяв его кафтан. Лев встретил друзей после долгой разлуки с восторгом. Вид Страшилы, слабого, почти ослепшего и оглохшего, расстроил льва до слез. Но тратить время на излияние нежных чувств не приходилось. Надо было спешить. Дровосек на всякий случай вооружился крепкой железной полосой, которую выломал из лестничных перил. Приближаясь к окну в царство подземных рудокопов, Чарли Блэк предупредил спутников об осторожности. Кто знает, может быть, страж, летающий на драконе, Дожидается появление дерзких саглядатаев, чтобы пустить в них меткую стрелу. Но, войдя на площадку, откуда он и Элли еще вчера увидели картину странной чужой жизни, моряк ахнул от изумления. Окно было наглухо заделано. Рудокопы так плотно вбили в него круглый кусок скалы, что не осталось ни единой щелки. Шестилапова в пещере не оказалось. То ли он отлеживался в лабиринте скалистых коридоров после вчерашнего боя, то ли здесь успели побывать подземные рудокопы и поймали зверя. А сколько еще других шестилапых могло таиться во мраке обширного подземелья? Но теперь моряк не боялся встречи со зверем. Железный дровосек — живо расправился бы с ним. Чарли Блэк опасался другого. Не устроили бы рудокопы засады на их пути. Он только тогда вздохнул свободно, когда в рассвете раннего утра увидел Элли, Дина Геора и Фараманта. Прежде чем предпринимать, что бы то ни было, следовало заняться Страшилой. С ним дело обстояло очень плохо. Одежда свергнутого правителя порвалась. Из дыры клезла сопревшая, свалявшаяся солома. Черты лица почти изгладились, и скверно было с мозгами. Сырость подвала оказала на них вредное действие. Элли принялась за дело. Она сняла со голову и повесила сушить на высокой ветке, где ее обдувал ветерком, и грела жарким солнышком. Она заштопала одежду страшилы, выстирала ее в ручейке и развесила по кустам. Когда все было готово, Элли набила кафтан, штаны и сапоги свежей соломой, которую фаромант принес с соседнего поля, прикрепила голову с просохшими мозгами. Затем достала краски, кисточку и начала рисовать глаза — Глаза тотчас замигали, заулыбались. «Всё испортишь!» — сердито закричала Элли. «Его!» — прошептал Страшила. «Ай, рее, от!» Это означало «Ничего, давай скорее рот!» Наконец рот тоже был готов. Радостный Страшила пустился в пляс. «Эге-гей-го!» «Элли опять спасла меня! Я снова-снова-снова с Элли! эге Я снова-снова!» Тут вдруг Страшилос похватился, что он теряет свое достоинство правителя, танцуя в присутствии подданных. И боязливо взглянул на Дина Геора и Фараманта. Но те деликатно отвернулись и сделали вид, что поглощены серьезным разговором. Страшила вздохнул с облегчением. Общее веселье еще увеличилось, когда моряк Чарли преподнес Страшиле превосходную трость из красного дерева. Он успел сделать ее, пока Элли лечила Страшилу. Страшила оперся на трость, выпятил соломенную грудь и важно заговорил. «Друзья мои!» Страшила мудр по-прежнему!» «И вот вам доказательство. «У меня в голове появились великие мысли!» «Для борьбы с Урфином у нас нет оружия!» «И сделать его могут только мигуны!» «Но мигуны живут в фиолетовой стране!» «А фиолетовая страна не изумрудная!» «И я полагаю так, что, когда ты находишься в одной стране, в другой тебя в это время нет!» «Какой же из всего этого вывод?» «Мы должны отправиться в фиолетовую страну!» Дружные аплодисменты были ответом на замечательную речь Страшилы. Лев одобрительно зарычал, а Татошка громко залаял.